Так он дожил до 22 лет, и это странное существование, никогда не менявшееся, привело к тому, что он принял за свою настоящую жизнь ту, что начиналось вечером после пропитанного слезами поцелуя матери. А свою дневную и полную тяготь жизнь стал воспринимать как страшный сон, как плату за свои наслаждения и счастье. Однако в конце концов он понял, что заблуждается. Вот как это случилось. В один прекрасный день, очутившись в столице королевства Матакин, куда он спустился с гор, чтобы продать пряжу старой тонкопряхи, который к тому времени пошел уже 81 год, и которая каким-то чудом за последнюю неделю сприла два фунта тонкой пряжи для кружев, чтобы на Рождество отведать мясо монала с пюре из ласточкиных гнезд, Фаустон задумал не возвращаться сразу домой. А посмотреть законченный конфетьером 24-м королевский дворец, о котором говорили как об одном из семи чудес света. Но у ворот стоял на страже королевский гвардеец, который сказал Фаусту, что во дворец входить в рваной и грязной одежде запрещено. Бедный юноша, взглянув на себя, признал, что одежда у него в самом деле далеко не чистая. Тогда он присел на каменную тумбу у королевского мебельного хранилища, находившегося напротив одного из фасадов дворца. По воле случая инфанта-помадка, чьи покои находились как раз в этой части дворца, шла на урок танцев и попутно выглянула из окна на улицу, где и увидела сидящего на тумбе Фаустона. Фаустан со своей стороны тоже заметил ее и тут же безумно в нее влюбился. Он спросил господина, читавшего афиши, не знает ли он, кто эта девушка, чьё милое личико виднеется за окном дворца. И этот господин, а он был никто иной, как пэр Матакина, сообщил юноше, что это сама инфанта, донна Помадка, что иностранные государи шлют одно посольство за другим, дабы спросить ее руки, ибо она славится по всему свету не только своей красотою, но и образованностью, любезностью и воспитанием. Фаустон вежливо поблагодарил матакинского пэра, который, к тому же, был канцлером королевства. «Милостивый государь», — сказал он, — «Не имею чести быть с вами знакомым, но принцесса создана для меня». «Не сомневаюсь», — отвечал граф Большеплут. «Но вы даже думать о ней не можете, пока не отмоетесь». «Он прав», — подумал Фаустен. Когда донна Помадка возвращалась к себе после урока танцев, она обнаружила, что Фаустен по-прежнему сидит на тумбе. А поскольку она была доброй принцессой, то послала ему сто матакинских грошей и каравай весом в семь фунтов. Фаустен поблагодарил ее только взглядом. И с этого мгновения ни он, ни она уже не сомневались, что через месяц они поженятся на зло всем законным наследникам Англии, Франции, Италии, Германии, России, Баварии, Саксон-Готы, саксен кобурга Саксон-Саксонии и прочих государств, которые делали самые выгодные предложения его высокогорному и смелейшему величеству конфетьеру 24 по прозванию ⁇ Вольный каменщик ⁇ Эта встреча Фаустона и Донны Помадки произошла спустя три месяца после отъезда ее королевского высочества принцессы изъяны во Францию, где ей надлежало отобрать драгоценности для короны. К тому времени тревоги короля дошли до крайности. Вернувшись к своей старой матери тонкопряхе Фаустон снова и снова, вспоминая прекрасную Донну Помадку, испытывал неведомое блаженство и столь сильное, столь настоящее удовольствие, что ему стало ясно, это не сон. Он даже забыл про свое опоздание и про то, что ждет его дома. Едва он ступил за порог, как мать обрушилась на него со страшной бранью. Даже носорог, и тот попятился бы, увидев два ее грозных зуба. Фаустон застыл от ужаса и потупился. Он не мог смотреть на мать, когда она кричала. Она схватила свое рябиновое веретено, подняла его и сказала: На колени! Вы убьете меня? Спросил Фаустон, упав перед ней на колени. Меня! Который никогда вам не перечил, всегда был послушным сыном, безропотно шел туда, куда вы приказывали, и никогда не говорил вам о своих страданиях. Я все знаю, прорычала она. К чему вспоминать? Неужели ты думаешь, я забуду, что ты наделал? Она еще выше подняла веретено: Вы не все знаете, матушка, продолжил Фаустон, удивляясь собственной смелости. Вы не знаете, что я полюбил инфанту Матакина. Ах, сын мой, дорогой мой! Старая Танкопряха положила веретено на кресло и подняла Фауста с колен. «Это совсем другое дело. Ты должен на ней жениться». «А как?» — спросил удивленный сын. Танкопряха села у огня, забыв о деньгах и о вертине, и уставилась на пламя. Фаустан, «Да, матушка. Сколько ты принес? «Две тысячи матакинских ливров. Где они? Вот, матушка». Идеи, приведи сюда королевских каменщиков и главного зодчего. Фаустон отправился за королевским зодчим, и тот пришел, хоть и очень удивился, узнав, что его зовет старая пряха, сын, который ходит в обносках. Но этот Зодчий был человеком крайне любопытным, а к тому же Зодчии больше всего на свете хотят строить, и потому он самолично последовал за Фаустоном, велев своим людям прислать сотню каменщиков к старой тонкопряхе, живущей на вершине горы над деревней Кошачий сток. Старуха попросила возвести на месте ее хижины, в которой ей стало тесновато дворец, похожий на сарацинскую альгамбру, с балкончиками, внешними галереями, колоннами, и чтобы все было из мрамора, крепко и надежно, потому как ей не по вкусу дешевая современная архитектура. Она говорила очень непринужденно, и зодчи почел своим долгом заметить, что ее замысел обойдется в несколько сотен миллионов. неважно. — отвечала Танкопряха. — Хочу лишь предупредить, что платить буду только бриллиантами. Мой сын знает секрет их изготовления. Прошу вас все нарисовать и подсчитать. И вот примите в знак нашей признательности за то, что вы не станете медлить и затягивать исполнение моего заказа. Думаю, мой дар придаст вам смелости. С этими словами она приподняла кончиком своего веретена камень, лежавший перед очагом, из под него довольно красивый бриллиант и отдала зодчему. Зодчий поспешно воротился в город, переоделся и явился ко двору, где в тот вечер был большой прием. Зодчий, которому король в день окончания строительства королевского дворца даровал титул барона, пользовался правом являться к его величеству в разное время дня. В перерыве торжественного представления, когда король взял его под руку и подвел к оконной нише, чтобы поговорить о строительстве, Зодчий рассказал, не таясь, что в двух милях от столицы, в деревне Кошачий сток живёт молодой человек, умеющий делать бриллианты, и в доказательство слов своих поведал о заказе тонкопряхи и показал камень, который она дала ему вперед. Его Величество тут же вызвал королевского ювелира, и как только тот прибыл, заперся с ним в кабинете. Это совещание выглядело так, словно король намерен заказать драгоценности к свадьбе принцессы-поматки, и по этому поводу члены дипломатического корпуса обменялись кисло-сладкими предположениями. Ювелир заверил короля, что бриллиант тонкопряхи безупречен по своей чистоте и ничем не отличается от тех, что добываются в азиатских копях. Конфетьер немедленно велел подать свой высокогорный экипаж и пустился в путь к великому изумлению королевы и придворных, которые, вопреки обыкновению, не знали, в чем дело. Король пожелал, чтобы в поездке его сопровождал только один главный зодчий. «Матушка, где ваш сынок?» — спросил король, войдя в хижину. «Прошу прощения, сударя вы кто будете? Я король Матакина». Старуха поклонилась и ответила. «Мой сын, ваше величество, уехал в горы Гулистана, дабы собрать все необходимое для изготовления бриллианта, и он вернется не раньше, чем через неделю». Король задумался. «Так это правда, что он умеет делать бриллианты?» «Это такая же правда, Сир, как то, что вы король Матакина и отец подданных ваших». К старости король-конфитьер стал скуповат. Для государя это недостаток великий и непростительный. И потому старая тонкопряха, которая отправила Фаустона в Гулистан, чтобы он купил там бриллиант на две тысячи ливров, вырученные за пряжу, сразу поняла, что сможет королевской скупостью воспользоваться. Благодаря проницательности своей она уже угадала государственную тайну относительно стразов и проникла в тайные тревоги Конфитьера, ибо глаза у нее были волшебные и оттого такие необыкновенно сверкающие. До возвращения на Конфитьер 24-й пребывал в великом нетерпении. Он навел справки о его семье и, если бы не строгие правила этикета, поселил бы старую и страшную пряху прямо во дворце. Он хотел даже предложить ей место при дворе, но не знал, на какую должность ее определить. Мать человека, умеющего изготовлять бриллианты, человека, который весьма вероятно сможет сделать камень величиной со страусовое яйцо, не может занимать подчиненное положение. А если он назначит ее фрейлиной королевы, то знать возмутиться и поднимет шум. Он хотел тайком дать ей место наставницы королевских детей, однако о воспитании Фауста находили столь дикие слухи, что это могло поставить под вопрос будущее королевского семейства. Король долго колебался между скупостью и судьбой конфетьеров, но надо отдать ему должное, скупость все же проиграла. Он выставил на дороге между кошачьим стоком и своим дворцом трех стражников, чтобы те как можно скорее сообщили ему о возвращении Фаустана. Все эти приготовления, а также озабоченный и деловой вид короля привели к тому, что двор и город уверовали, будто появился новый претендент на руку принцессы-поматки. Пошли пересуды, новость передавалась из уст в уста и дошла до инфанты. Первая подавальщица тазика для умывания сообщила ей на ушко, что все только и говорят о скором прибытии юного принца, который вместо того, чтобы просить ее руки через посла, инкогнито появится во дворце и сам сделает ей предложение. Ее высочество принцесса поматка нашла, что это намного более вежливо и любезно, чем обыкновенные королевские порядки. Наконец, Фаустон вернулся домой с довольно большим бриллиантом, купленным за две тысячи матакинских ливров. Тонкопряха, поджидавшая сына, тут же спрятала сына в хлебный ларь, чтобы король прознал про его возвращение, только когда ей того захочется. Когда стемнело, она сказала Фаустону, «Мальчик мой, король верит, что ты владеешь искусством изготовления бриллиантов». Он, конечно же, попросит тебя не заниматься этим ремеслом нигде, кроме как в его государстве». Услышав эти слова, стражник, следивший за хижиной, стражник, которого старуха отвлекла, когда заслышала, как ее сын шагает к дому, сказав «сын придет вон с той стороны, пойдите, посмотрите», и отправила его вниз к деревне. Так вот, этот стражник, услышав в хижине голоса, сказал старухе своим грубым и низким голосом «Вы меня обманули. Вы говорите с вашим сыном. Король приказал нам схватить его». «Прошу прощения, господин стражник», — сказала старуха. «Это я с моим котом разговариваю». И она принялась ласкать своего пушистого ангорского кота, за которым она как-то посылала своего сына в Гулистан, описав шорстку, пятнышки и миуканье, Ведь миукал он по-особенному, а хвост его мог бы послужить метелкой, если бы таковая вдруг потерялась. «Котик-мурлыка!» продолжила старуха. «Король захочет заставить тебя делать бриллианты». И так, делая вид, что говорит с котом, она объяснила сыну все, что было надобно. «Он тебя запрет, но, коли так...» Постарайся, чтобы он запер тебя как можно ближе к инфанте, потому что она очень любит красивых котов. Ей захочется видеть тебя, но следует принарядиться, чтобы ты чувствовал себя котом достойным и уверенным, милым и чистокровным ангорским котом. И даже если ты не сумеешь сделать бриллианты, она тебя от себя не отпустит». При этих словах Фаустон, чье разумение отточилось благодаря путешествиям и встречам с разными людьми, кашлянул желая дать знать своей матери, что он понял все, что она желала ему сказать. И тогда стражник, рассудив, что ни старуха, ни кот так не кашляют, ворвался в хижину, забрал Фаустона и припроводил его к конфитьеру двадцать четвертому столь незамедлительно, что мать только успела сказать. «Будь осторожен, сынок». «Ты сын тонкопряхи?» — спросил король. «Да, ваше величество. Меня известили о твоем искусстве». «Это правда, что ты умеешь изготовлять бриллианты?» Фаустон отвечал уклончиво, не да ни нет, но король подумал. «Однако он ведет себя, как тот, кто умеет. Я именно так себе это представлял. А вслух сказал, ты должен сделать мне настоящие бриллианты. Ваше Величество!» — возразил Фаустен. «Для этого нужно столько всего, что боюсь даже вам не исполнить все мои пожелания». «Не бойся!» «Сделаешь камешек величиной с лесной орех или даже с ядрошкой лесного ореха, и я дам тебе все, что попросишь». «По рукам», — ответил Фаустон. Его Величество Человек чрезвычайно осторожный, велял позвать графа Большеплута и двух своих ординарцев, которые болтали в голубой гостиной, и приказал им при нем раздеть Фаустона догола. Его приказания немедленно исполнили, несмотря на робкие возражения молодого человека, скромного, словно девица, Он густо покраснел, потому как придворные не удержались от восхищения, увидев его белую кожу и прекрасное телосложение, хотя они были старыми придворными, и конфитьер, глядя на них, не удержался от улыбки. на было очень стыдно, ведь он не привык к такому наряду, и он удивился еще больше, когда король приказал хорошенько его ощупать и удостовериться, что при нем нет ни одного бриллианта. И пока его приказания исполняли, король велел своему канцлеру сжечь в камине обноски Фаустона. Поиски привели к тому, что был найден ножик, который Фаустон всегда носил при себе. Догадавшись о намерениях короля, Сентон копряхи радовался, что проглотил бриллиант. Не сомневаясь, что спустя какое-то время камень снова окажется в его руках. Король, убедившись, что в карманах Фаустона алмазов не припрятано, отвёл его в свою часовню и заставил поклясться на Евангелии, что при нем нет бриллиантов. Фаустон не колеблясь дал такую клятву, поскольку бриллиант был у него в желудке. В это время к часовне подошли королева и ее дочь, и они собирались помолиться перед сном, но, услышав голос короля, они отодвинули портьеру. И, увидев Его Величество с молодым красавцем без сорочки, войти внутрь не осмелились, а торопливо удалились, сгорая от стыда из-за таковой случайности и весьма озадаченной непонятной церемонией. Конфетьер, обрадованный и полный надежд, велел принести Фаусту на дорогие наряды, и когда тот надел их, то превратился в самого красивого юношу королевства и выглядел так, словно в жизни не носил ничего другого. Он казался самим совершенством. Король спросил на какую комнату ему предоставить, чтобы он мог приступить к изготовлению бриллианта. Фаустон сказал, что ему надо осмотреться, и король, недоверчивый и осторожный, перво-наперво запретил под страхом смерти подходить к незнакомцу ближе, чем на 20 шагов, а затем взял золотой факел в собственные руки и обошел весь дворец, показывая его Фаустону, как хозяин, который говорит своему другу, «Вот что я успел сделать в этом году». Прислужники, гвардейцы и порученцы, видя, как его величество нарушает этикет и с каким вниманием относится к молодому незнакомцу, одетому точно принц, поверили, что происходит нечто невиданное. Все направились в покое королевы и рассказали ей о том, что делает король для долгожданного принца. Инфанта, взглянув на мать, покраснела до корней волос, и обе они подумали, что церемония в часовне есть не что иное, как тайный обряд королей Матакина, который они совершают перед тем, как отдать замуж свою дочь. Присутствовавшие при этом придворные, заметив, как инфанта и королева поначалу смутились, а затем заулыбались, решили, что им уже известно о прибытии молодого принца, И тогда все как один заговорили о скорой свадьбе инфанты и о ловкости, с какой дело было слажено, хотя никто не знал имени жениха. «Вот, Ваше Величество», — сказал Фаустон, подойдя в комнате, смежной с гардеробной инфанты. «Здесь мне будет лучше всего». Конфетьер не возражал, а вызвал каменщиков и закрыл Фаустона в комнате, дверь которой замуровали, проделав поворотное окошко, через которое можно было передавать сыну пряхи все, что он попросит. Его величество расставил под окнами и в коридоре караулы, которые сменялись каждый час и без предупреждения открывали огонь по любопытным. Приняв все предосторожности, диктуемые его осмотрительностью, король стал дожидаться обещанного камня. Инфанта узнала обо всех чрезвычайных распоряжениях своего отца, и о том, что принца, из-за которого поднялся такой переполох, разместили позади ее гардеробной. А потому ночью, вместо того, чтобы спать, она проделала отверстие в стене, чтобы снова увидеть таинственного незнакомца, который сначала явился ей в лохмотьях на уличной тумбе, потом голым в королевской часовне, и, наконец, в парчёвых одеждах точно принц, и при этом всегда был прекрасен, словно солнечный день. Она страстно влюбилась и догадывалась, что горячо любима. Она очень ловко проделала в стене дырочку и увидела, что молодой человек при свете лампы занят тем, что проделывает отверстие в стене со своей стороны. Ее это очень обрадовало, и поскольку она скорее справлялась со своей частью работы, ведь у девушек руки всегда ловчее, чем у мужчин, то она весело воскликнула «Принц, у меня все готово!» Фаустон, доделав свою часть, увидел принцессу и узнал ее. Какое-то время оба они только и делали, что смотрели друг на друга, и не знали, как выразить свое счастье. Потом Фаустон сделал вид, что хочет просунуть руку, чтобы расширить отверстие. А на самом деле ему хотелось дотронуться до руки помадки, до самой маленькой и милой ручки на свете, которую инфанта дала ему, не дожидаясь просьбы. Фаустон подтянул ее ручку к себе и нежно поцеловал. Поцеловал так, как полагается целовать руки принцесс, а потом, не спуская горящих глаз с личика принцессы, поведал ей, зачем король запер его в этой комнате. «Сударыня», — сказал он, закончив свой рассказ, «я не хочу обманывать ни вас, ни господина отца вашего. Я не умею делать бриллианты, но я люблю вас, и только из большой любви к вам я придумал этот способ увидеть вас». С этими словами он снова поцеловал руку прекрасной принцессы Помадки, которую та не отнимала, пока он говорил. Инфанта нашла, что от его хитрости гораздо больше толку, чем от бриллиантов, которые ее вовсе не заботили. Она подумала, что два сияющих глаза прекрасного Фаустона стоят всех драгоценностей на свете. Влюбленные решили пожениться, и поскольку для этого нужно было получить согласие короля и королевы, утром Фаустон тихо сказал принцессе, куда он спрятал бриллиант. И что обещал ему король, а донна-помадка сказала, что сделает все возможное и невозможное за то время, что понадобится бриллианту, чтобы выйти наружу. После этого они заткнули и прикрыли отверстие в стене, служившей их любви. На следующий день конфетьер, которому всю ночь снились бриллианты, подбежал к оконцу в двери, дабы взглянуть на своего мастера. И тут Фаустен сказал, что когда королевские стражники грубо схватили его, он рассыпал слюдяной порошок из гулистана и уголь из корней бурых водорослей, а без них он как без рук. Его Величество, выслушав разъяснение по поводу того, что представляют собой слюдяной порошок из гулистана и уголь из корней бурых водорослей, послал аббата Стыдесрама, своего исповедника, отыскать их на дороге с помощью нескольких офицеров. Сам же он остался на месте, целый час через окон собеседовал с Фаустоном и нашел его человеком необыкновенно образованным. Из-за этой беседы придворные всех мастей долго дожидались церемонии малого утреннего выхода короля. Его величество сразу же после мессы отправился на охоту, желая добыть для своего мастера куропаток, рябчиков и прочую дичь, понеже он очень полюбил Фаустона. И сыны тонкопряхи накормили со стола его величества, пока аббат стыды срам искал уголь из корней бурых водорослей. Однако Фаустон не был приучен к соусам и прочим тонким яствам, которые готовили для его величества. В животе у него начало урчать о чем он доложил инфантии и вместе с нею порадовался, потому что бриллиант обещал скоро выйти. И утром, когда король, желая узнать, как Фаустон провел ночь, подошел к оконцу в его двери, сын -тон копряхи сказал, «Ваше Величество, я нашел в стене немного слудяного порошка, и хотя угля из корней бурых водорослей у меня не было, я сумел сделать для вас маленький бриллиант, совсем крошечный из-за недостатка составляющих. Но нет ничего, чего бы я не сделал, чтобы доставить вам удовольствие». Он отдал королю свой камешек, который предварительно тщательно почистил. Конфитьер нашел, что бриллиант настоящий, и избавился от тревоги из-за стразов. Он выпустил Фаустона и во время малого утреннего выхода представил его своим приближенным как знатную особу, которой весь двор обязан оказывать такие же почести, как ему самому. Фаустон попросил руки инфанты, и конфетьер, верный своему слову, с легким сердцем дал свое согласие. Тем временем донна Помадка успела объявить своей матери-королеве, что покончит с собой, если ее не отдадут замуж за Фаустона. Пусть даже он всего лишь сын простой пряхи, который не умеет делать бриллианты. Королева, весьма удивившись, поняла, что король может стать жертвой обмана и что речь идет о чистоте королевской крови, после чего поспешила к королю, который как раз входил в часовню вместе со своим будущим зятем и придворными, уже просившими у принца протекции. «Ваше Величество!» — шепнула она мужу на ушко. «Вы можете стать жертвой своей прихоти. Королевская семья вот-вот опозорит себя». И она все ему рассказала. Король скрыл свой гнев, поскольку дворцовый этикет не дозволял королю выказывать свое неудовольствие на публике. Но он отдал тайный приказ арестовать Фаустона и отдать под суд, который решит его судьбу. И если суд приговорит его к смертной казни, то приговор привести в исполнение в течение двух часов, поскольку к тому времени инфанта уже и думать о нем забудет. И вот к великому изумлению двора Фаустона арестовали в большой галерее дворца, как только он вернулся с охоты. Увидев его в цепях, инфанта с распустившимися волосами бросилась к ногам отца, сказала ему слова трогательные и пригрозила, что умрет от голода или же погибнет так, как погибнет ее любимый Фаустон. «Дочь моя», — возразил король, — «я не могу дать вам в свекрови колдунью». Ваше Величество ручаюсь Фаустон королевских кровей, это сразу видно по его походке. Он переваливается с ноги на ногу, как принцы старшей ветви, которых наш прадед лишил трона. Еще один довод в пользу суда над ним, ответил конфетьер, который был большим политиком. Нет, еще один довод в пользу нашей свадьбы, возразила инфанта. Королеву, которая в глубине души была женщиной очень доброй, потрясли слова инфанты, и она внушила королю желание все проверить. Фаустона забрали из тюрьмы и доставили в хижину старой тонкопряхи. Его сопровождали король, королева, инфанта, а также верховный судья играв граф Большеплут, старый дипломат, переживший четырех королей. В развалившейся хижине никогда не бывало столь знатных особ и столь ловких царедворцев. Тонкопряха, как всегда, сидела за прялкой и ругала своего кота. «А вот и ты, дрянной мальчишка!» — сказала она сыну. «При всем уважении!» — поклонилась она королю. «Похоже, мой сын не угодил вашему величеству!» «Матушка, меня приговорили к смерти, я пришел попрощаться с вами. По елику никак невозможно, чтобы я был сыном короля. Прошу вас, дайте мне ваше родительское благословение и простите меня за все мои прегрешения». Он опустился на колени, чтобы поцеловать высохшую руку старой пряхи. Я наказан за то, что был слишком счастлив, ведь я поцеловал руку инфанты, а это стоит того, чтобы умереть. «Сынок», — сказала Тонкопряха, «не пристало мне принимать почести в таком виде и положении». Она попросила короля и его свиту присесть и прошла за хлебный ларь, чтобы принарядиться. «Ваше Величество», — спросила она, «вы позволите моему сыну в последний раз услужить мне?» «Ладно, ладно», — согласился король, От этой картины разбилось бы даже каменное сердце, и инфанта плакала, ничуть не стыдясь своих слез. «Принеси мне кудель, я сделаю из нее парик», — виляла тонкопряха Фаустону. Фаустан снял с прялки остатки кудели и, положив их на голову матери, нежно ее расцеловал. И тут же кудель превратилась в белокурые густые волосы, которым позавидовала бы женщина с самой пышной шевелюрой на свете. «Принеси мне мое веретено и моего кота», Фаустон подал матери веретено, а инфанта помогла ему поймать кота. Тонкопряха дотронулась веретеном до своего ангорского кота, и тот превратился в крылатую рысь сказочной красоты. Лохмотья тонкопряхи исчезли, и на их месте возникло платье цвета альпийских лугов. И старуха явилась в своем настоящем обличии, то есть в виде самой восхитительной феи. «Я», — сказала она, — «фея-студиоза». Меня приговорили сто лет оставаться уродливой старухой за одну орфографическую ошибку, которую я допустила в представленном на Совет Фей законе. Но обещали, что я вновь обрету свой облик, если мой сын будет любить меня, несмотря на все мучения и издевательства, коим я должна его подвергать. Сын, этот, которого я вырастила и воспитала, является правнуком конфетьера XIX, того самого, что отрекся от престола и укрылся в горах вместе со своей семьей. Вы, можете, не боясь отдать за него инфанту, и вместо бриллиантов он принесет вам благоденствие и процветание. При этих словах, граф Большеплут, внимательно приглядевшись к Фаустону, нашел в его лице черты в старшей ветви. Не было никакой возможности не поверить словам феи студиозы, и Фаустон, признав в ней свою добрую и ласковую мать, припал к ее ногам и поцеловал ее прекрасные руки. Танкопряха глянула своими лучистыми глазами на золотую лампу, и оба ее фитиля разом вспыхнули и загорелись. Тогда она взяла лампу в левую руку, с изяществом села верхом на рысь, взмахнула своим веретеном и умчалась в небо через крышу, которая раздвинулась, чтобы ее пропустить. Король Матакина незамедлительно отдал свою дочь в жены принцу Фаустону, которого он объявил своим наследникам. Конфетьер 24-й прожил еще десяток лет, и за это время его зять, с пользой применив познание свои сведения, добытые в Гулистане, проложил прекрасные дороги сквозь горы, разделявшие два королевства, и таким образом открыл новый источник процветания. Матакин и Гулистан стали обмениваться своим товаром, И государственная казна Матакина увеличилась до таких размеров, что по случаю Кристин Первенца, рожденного добродетельной и любящей женой короля Фаустона I, все придворные сановники получили ордена с настоящими бриллиантами, которые к тому времени сделались общедоступными. Фея Студиоза время от времени навещала супругов, и они с превеликим почтением принимали ту, которой были стольким обязаны. Госпожа Безозьяна тайно обвенчалась с бароном Скалозубом, который получил титул его королевского высочества. Все это должно научить детей всегда слушаться своих матерей, чтобы они от них не требовали, а королей не отправлять своих сестер в дорогу, не приняв самых больших предосторожностей.